Все утро Гордейня с некоторым волнением ожидала встречи со своей тетушкой. Гордейня проснулась поздно, гораздо позже, чем собиралась, и увидела, что яркое солнце уже пробивается через тяжелые портьеры на окнах. Она выбралась из кровати, резко раздвинула их, и ее взор открылся огромное серое поле парижских крыш, которое казалось простиралось в бесконечность. В ясном небе летали голуби, в воздухе витало какое-то волшебство, которое заставило горденье распахнуть окно и высунуться, с восторгом вдыхая благоухание и свежесть парижской весны. Сомнения, тревоги и страхи, мучившие ее всю ночь, улетучились. Было утро, светило солнце, и она уже почти влюбилась в Париж. Девушка оглядела комнату, размышляя, чем бы заняться. Может, позвонить, чтобы принесли завтрак, или самой поискать что-нибудь поесть? Пока она раздумывала, раздался стук в дверь. Гордыня быстро запахнула старенький халат и только потом повернула ключ, чтобы посмотреть, кто стучится. — Ваш завтрак, мадемуазель, — по-французски проговорил звонкий голос, когда Гордыня выглянула. Она шире открыла дверь, чтобы пропустить дерзкого вида горничную француженку в белом чепчике и с темными глазами, в которых так и прыгали чертики. Она поставила поднос на столик у кровати. «Экономка сказала, что я должна распаковать вещи, ваши, мадемуазель», — объявила она. «Она также сказала, что вы сегодня переедете в другую комнату, поэтому на самом деле не стоит и начинать». «Не правда ли?» «Нет, не надо», — ответила Гардене на медленном, очень правильном французском. Ей было немножко сложно следить за быстротой речи горничной. Одно дело говорить на великолепном французском в Англии, и совсем другое — слушать местные наречия из уст девушки, которая трещит в два раза быстрее, чем те, с кем Гардене приходилось общаться. «Нет». — повторила она через некоторое время. — Вы правы. Я оденусь, а потом, полагаю, можно перенести мой чемодан в другую комнату, и я буду вам очень благодарна, если вы там и займётесь моими вещами. — Хорошо, мадемуазель. Когда горничная выходила из комнаты, Гордени заметила её косой взгляд и поежилась от охватившего её чувства неловкости. — Почему слуги этого дома? — подумала она ведут себя столь странным образом. Но аромат свежего кофе и вид теплых хрустящих рогаликов напомнил ей, что, несмотря на поздний ужин, она очень голодна. Рогалики были изумительны, хотя масло имело странный привкус. Она совершенно не походила на масло из Джерси, которое Горденни с таким аппетитом ела в деревне, где жила с самого детства. Зато она никогда не пила более хорошего кофе. Она налила себе еще одну чашку, и только после этого начала умываться и приводить себя в порядок. Что еще от нее требуется, так это произвести хорошее впечатление на тетушку. Первое впечатление всегда очень важно, звучал у нее в голове голос матери, и на мгновение глаза девушки наполнились слезами. Платье, которое было на ней прошлой ночью, висело в шкафу. Она посмотрела на него и теперь, в свете весеннего солнца, поняла, как оно выношено. Оно принадлежало еще ее матери. Это было единственное черное платье, которое нашлось в доме, а все остальные ее вещи были цветными, хотя и не менее изношенными. Гордыня отыскала платьевую щетку и почистила юбки. Глина, налипшая на подол, когда она выходила из поезда, теперь высохла и легко счищалась. Но ничто не могло скрыть убогости залоснившейся одежды с вытертыми манжетами, хотя перед путешествием Гордене приложила максимум усилий, чтобы привести ее в божеский вид. Все попытки освежить щеткой жакет и юбку не принесли желаемого результата, и полное отчаяние она оделась, и принялась как можно более аккуратно укладывать волосы. Она выглядела очень молоденькой и очаровательной, но вряд ли понимала это, когда подавленно оглядела себя в зеркало и направилась к двери. Она была не очень высокой и слишком тонкой, что было немодно, однако ее голова была гордо вскинута. Ее светлые волосы, постоянно пытавшиеся скрутиться в колечки, четко очерчивали белый лоб и обрамляли изящное личко с острым подбородком, темными серыми глазами и пухлым чувственным ртом. Сердце гордыни бешено колотилось, когда она вышла из комнаты, которая ночью казалась ей убежищем, и двинулась по коридору, застеленному толстым ковром, главной лестницы, после шума и неразберихи, которые встретили ее по приезде, в доме стояла тишина. Но запах вчерашнего веселья все еще чувствовался. Он усилился, когда горбенье спустилась на этаж ниже. Дым от выкуренных сигар, благоухание увидающих цветов, аромат экзотических духов и то, что поначалу она не распознала — запах винного перегара. Этот этаж был погружен во тьму. Свет в коридоре потушили, и портьеры на окнах еще не подняли. Гордыня догадалась, что тетушка спала именно на этом этаже и продолжила свое путешествие вниз по лестнице. Она спустилась на первый этаж, пересекла широкую и очень красиво обставленную лестничную площадку и остановилась перед двухстворчатой дверью, ведущей в комнату, которая, по ее мнению, Должна быть главной гостиной. Изумленная, она не смогла оторвать глаз. Это был огромный, во всю длину дома, зал, Очень вычерно отделанный. Шторы из розовой парчи с золотой ниткой, Увенчанные резными позолоченными карнизами, Очень подходили к обитым шелком панелям, встроенным в белые с золотом стены. В зал украшали зеркала в резных позолоченных рамах и отделанная мрамором инкрустированная мебель. Но больше всего при беглом осмотре внимания Гордыни привлекли расставленные повсюду столики, обтянутые зеленым сукном. Она впервые увидела этот предмет мебели, однако сразу поняла, для чего они предназначены. «Так, значит, вчера здесь играли в карты», — подумала она. Но почему тогда был такой шум? Среди всякого мусора на полу валялись осколки фужеров для шампанского, опрокинутая ваза для цветов, дрезденский фарфор с отбитыми купидонами. В дальнем конце комнаты стоял большой сервировочный стол, застеленный льняной скатертью, на которой четко выделялись следы вчерашнего пиршества и уставленные грязными пустыми бутылками. Гардене даже не могла представить, что это был за прием. В передней части зала она заметила подиум, где вчера сидели музыканты. Но зачем же была нужна музыка, если люди хотели, сидя на резных, обтянутых гобеленом, позолоченных стульях, проигрывать деньги за этими столами? Потом она вспомнила, что находится во Франции — Она слышала разговоры о азартных играх в Монте-Карло и в Остенде, куда люди, перебравшись через Ла-Манш, специально приезжали, чтобы испытать азарт. Но она не могла предположить, что обнаружит и горный дом в Париже, и тем более в доме своей тетушки. «Что бы сказала ее мама», — думала гордения? знавшая, как то неодобрительно относилась к любым азартным играм и яростно протестовала, когда отец собирался делать ставки на скачках. Несмотря на изумительную обстановку и художественно расписанный потолок, в зале царила неприятная атмосфера. Запах объедков и прокуренный воздух не имели к этому никакого отношения. Подобную атмосферу создавало нечто более глубокое и основательное. Озадаченный своими впечатлениями, Гордения быстро вышла из гостиной, спустилась по лестнице в холл и направилась в комнату, в которую вчера вечером отнес ее лорд Харткорт. Кто-то уже поднял шторы, но большой серебряный поднос с едой все еще стоял на столике у дивана, а подушки хранили отпечаток ее головы. Как теперь видела Гордения, комната была красивой и дорого обставлена. Но в ней не чувствовалось домашней атмосферы. В ней не было уюта, спокойствия. В ней не было души. Гордения хватило дрожь. Она не могла объяснить себе, в чем еще, кроме того, что она уже успела увидеть, заключалась причина того, что дом не производил на нее впечатления желанного домашнего очага, в котором она мечтала бы жить. И именно это ей и предстояло выяснить. Она бросила взгляд на каминные часы, которые, как оказалось, стояли и с удивлением спросила себя, почему никто в этом шикарном доме не обращает внимания на подобные вещи. Чернила в чернильнице, заготовленные ручки для тех, кто желал бы что-то написать, заведенные часы, питьевая вода у кроватей, Это были те самые незаметные мелочи, выполнение которых мама настоятельно требовала от нее. «Женская работа, доченька, заключается в том, чтобы следить за подобными мелочами», — обычно говорила она. «Именно мелочи создают уют в доме, а каждый мужчина любит уют. Беден он или богат, стар или молод». Возможно, «Мне удастся помочь тете Лили следить за такими мелочами», — сказала себе Гордене, но вспомнила, что ее тетушка вдова. «Доброе утро, мадемуазель!» — раздался голос, и Гордене подскочила. Она обернулась и увидела очень элегантную девушку с острыми чертами лица в черном платье и изящном, на удивление, крохотным кружевным передничке. «О, доброе утро!» — ответила Гордене, — слегка озадаченная проницательным взглядом девушки, который, казалось, подметил все детали ее выношенного туалета. «Я горничная ее светлости», — сказала девушка. «Ее светлость уже проснулась, и я рассказала ей о вашем приезде. Она хочет видеть вас». В отрывистых словах горничной было нечто такое, что заставило Горде заволноваться. Может быть, она слишком чувствительна, но у нее сложилось впечатление, будто это известие не очень обрадовало тетушку. Как бы то ни было, времени на раздумье не оставалось. «Я горю желанием встретиться с тетушкой», — проговорила Горденья. Выражение крайней надменности не исчезло с лица горничной. «Соблаговолите следовать за мной, мадемуазель», — бросила она и направилась через холл к лестнице. С замирающим сердцем Гордения последовала за ней. Возможно, не будет никакой радостной встречи родственниц, как она ожидала. В глубине души она не могла не согласиться с лордом Харткортом. Действительно, было бы хуже, если бы она отправилась в путешествие по этим лестницам вчера вечером, и на виду у гостей, сидящих за зелеными карточными столами в богато обставленной гостиной, бросилось бы обнимать тетушку. Горничная поднялась на второй этаж, небрежно постучала, открыла ведущую в комнату дверь красного дерева и пропустила горденью. Ей понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть к полумраку так как, несмотря на поднятые шторы, солнечный свет едва пробивался сквозь опущенные гордины и слабо освещал комнату и стоявшую в Алькове большую кровать, украшенную огромной раковиной, вырезанной из перламутра. Тут из кровати раздался голос, хриплый и слабый. «Кто это? Неужели это ты, Горденья?» И звуки голоса замешательства и волнения гордыни улетучились. — О, тетя Лили! Дорогая тетя Лили! Это я, гордыня. Я приехала вчера вечером. Надеюсь, вы не сердитесь. Мне больше ничего не оставалось, абсолютно ничего, только приехать к вам. Среди подушек произошло движение, и к Гарденни протянулась рука, к которой девушка с благодарностью припала. Гордения, деточка моя, я никогда в жизни так не удивлялась. Я думала, что Ивонна, должно быть что-то напутала, когда рассказала, что здесь моя племянница. Я старалась вычислить, кто это еще, кроме тебя, может быть. Но ведь ты моя единственная племянница. Почему же ты не написала? Я не могла, тетя Лиль. Мне нужно было уезжать немедленно. Понимаете, мама умерла. — Умерла? Герцогиня села, и даже в призрачном полумраке комнаты Гордея разглядела выражение ее лица. — Но это неправда. Твоя мама умерла, бедная дорогая Эмиль. Последний раз, когда она писала мне, это было после несчастья с твоим отцом, она была такой бодрой, полной энергии, полной решимости воспитывать тебя и поддерживать дом. «Она очень старалась так и делать», — сказала горденья. Но это оказалось выше ее сил. «Подожди минутку, детка», — воскликнула герцогиня. «Я уже слышала все это. О, моя бедная голова!» Она сейчас расколется. И вон, принеси мои порошки и немного под тени гордины. Мне хочется посмотреть, что собой представляет моя племянница. Прошло много лет, да, много лет с тех пор, как я ее видела в последний раз. — Как минимум семь лет, тетя Лили, сказала Горденни. Но я никогда не забуду, как красивы вы были, — Когда приехали к нам и привезли огромный пакет гостинцев и коробочки с крохотными черносливами, и печеночный паштет для папы, и изумительный кружевной пеньюар для мамы, вы не казались феей и сказки. — Дорогая девочка, так приятно, что ты все помнишь, — проговорила герцогиня. Она хотела было погладить горденью по плечу, но застонала. Моя голова, я не могу шевельнуться. Побыстрее, Ивонна. Со своей горничной она говорила по-французски, а с Горденей по-английски. И девушку приводила в крайнее изумление та легкость, с которой тетушка переходила с одного языка на другой. Когда же Ивонна приоткрыла окна и свет ворвался в комнату, Горденя с трудом сдержала возглас удивления, увидев лицо тетушки. Она помнила ее отливающей золотом блондинкой, от красоты которая захватывала дух фигуры юноны, с Фегорой Юноны, снежной кожей и голубыми глазами, что заставляло всех сравнивать ее с английской розой. Тебя неправильно окрестили, не раз говорил отец гордыни своей свояченицы. Лилия это бледный, суровый, довольно холодный цветок а ты теплая и пылкая, и красивая, как моя слава Дижона, что растет у крыльца. — Генри, ты поэт, — отвечала тетушка, метнув на него взгляд и мило надув губки, что, несмотря на юный возраст, казалось Гордене очень привлекательной. Теперь же на подушках перед ней лежала бледная тень английской розы, однажды как бы по мгновению волшебной палочки, появившейся в их маленькой деревушке и произведшей сенсацию среди жителей, никогда не видевших таких безлошадных экипажей, как тогда называли столь широко обсуждаемый и внушавший страх автомобиль. «Я настояла, чтобы мой муж поехал в Англию и купил Роллс-Ройс», — рассказывала всем Лили. «Французские машины не такие красивые и изысканные». Я собиралась повидать вас, пока мы здесь, вот и решила съездить к вам. — Дорогая Лили, как это на тебя похоже — свалиться с неба так неожиданно и не предупредить нас? — смеялась мама. Обе сестры поцеловались, замерев на мгновение в объятиях друг друга, как бы прокладывая мост через огромную реку, разделяющую их, реку Денег положении в обществе и совершенно различного образа жизни. Гордэни часто размышляла о красоте тети Лили, о ее утонченном лице, закрытом специальной вуалью для поездок в автомобиле, спускавшейся с белой шоферской шляпки на светлый пыльник, защищавший ее элегантное платье. Трудно было узнать ту сверкающую красавицу в женщине с изборожденным морщинами лицом, с отекшими усталыми глазами, которая сейчас была перед горденьей. Волосы тети Лили все еще отливали золотом, но оттенок этот стал очень ярким, почти кричащим вместо бледно-желтого цвета спелой пшеницы. Кожа казалась серой безжизненной, и, несмотря на то, что тетушка была накрыта одеялом, горденья заметила, что она располнела. Шея потеряла гладкость и мягкость линий, та самая шея, которая служила опорой гордой головки, за честью уикавечивать которую в мраморе боролись скульпторы. — Горденни, ты выросла! — воскликнула тетя Лили. — Боюсь, что так, — ответила Горденни. — Мне ведь уже двадцать. — Двадцать? — Казалось, у тятя Лили перехватила дыхание. Прикрыв на секунду глаза, она сказала... «Где они, Ивонна? Где мои порошки? Голова болит, невыносимо. «Вот они, ваша светлость!» Ивонна с маленьким серебряным подносом стояла около кровати. На подносе стоял стакан воды и черно-белая коробочка с белыми пакетчиками. «Дай мне два!» — приказала герцогиня, протягивая руку за водой. «Вы ведь знаете вашу светлость, доктор, — говорит, — начала Ивонна... Но герцогиня резко оборвала ее. «Не имеет значения, что говорит доктор. Когда у меня такие бурные, как вчера ночи, и когда моя единственная племянница приезжает и сообщает, что моя сестра умерла, мне нужно что-то принять. Принеси мне бренди с содовой. Я больше не хочу кофе. Одна мысль о нем вызывает у меня тошноту. «Хорошо, Ваша светлость». Смиренно проговорила Ивонна, что из нее всяких слов рожало ее неодобрение. — И побыстрее, — добавила герцогиня, — я не собираюсь ждать весь день. Мне хочется выпить сейчас. — Семь минуту, ваша светлость, — ответила Ивонна, метнувшись через комнату. — Двадцать, — повторила герцогиня, глядя на Горденю. — Не может быть. Это невозможно. «Люди всегда становятся взрослыми, тетя Лили», — сказала Гордени. Тетушка положила руку на лоб. «Увы, это бесспорно», — проговорила она. «Боже, какой же старой я себя чувствую!» «Мне не хотелось беспокоить вас вчера вечером, — извиняющимся тоном сказала Гордени, Но мне казалось, будет бестатным, если я лягу спать, не сообщив вам о своем приезде». Ты сделала все правильно, — одобрила ее герцогиня. У меня не было возможности уделить тебе внимания. Кроме того, я не думаю, что в твоем платье можно появиться на приеме. Перед мысленным взором Гордении появилась циничная ухмылка лорда Хардкорта. — Конечно, — робко пробормотала она, — боюсь, я была одета не для вечера. — А сейчас утро, — сказала тетушка. Но все равно платье на тебе неподходящее. Оно, прости меня за мои слова, такое старомодное. Она мамина, объяснила Горденья, и это все, что у меня есть. Но мне кажется, эта роли не играет, слабо проговорила герцогиня. Ты ведь не собираешься оставаться, не так ли? На мгновение воцарилась тишина, на мгновение, в течение которого обе женщины пристально смотрели друг на друга. Наконец, с дрожью в голосе, горденья произнесла. — Тетя Лили, но я не знаю, что делать. Мне больше некуда, совсем некуда идти.